Глава 14. Говорил Дав, а Шон молча сидел на краю стула. В десять Грек еще не пришел. Дав был угрюм, а Шон от облегчения стал болтлив. В одиннадцать Шон решил вернуться на дробильню. Это знамение, Дав. Бог посмотрел вниз и увидел, как мы сидим здесь, собираясь совершить ужасную ошибку. Нет, сказал он, я этого не допущу. Придется сломать Греку ногу. Нельзя, чтобы с этими отличными парнями случилось такое. Почему бы тебе не поступить в монастырь тропистов? Дав взглянул на часы. Вставай, пошли. Да, сэр, Шон стремительно вскочил. У нас еще есть время до ланча очистить столы. Мы идем не домой. Мы идем искать грека. Послушай, Дав. Послушаю потом. Пошли. Они поехали к светлым ангелам, оставили лошадей снаружи и вместе вошли в бар. Внутри после яркого солнца было темно, но и в полутьме они сразу заметили компанию за одним столиком. Грек сидел к ним спиной. Его густые черные волосы словно разделили пополам линейкой и белым мелом. Шон перевел взгляд на двоих за столом напротив. Оба евреи, несомненно, но на этом сходство заканчивалось. Младший худой, смуглая оливковая кожа плотно обтягивает скулы. Губы очень красные, а глаза с длинными девичьими ресницами — карие и блестящие. В соседнем кресле сидел человек, чье тело было будто сделано из воска, слишком долго провисевшего над огнем. Круглые, почти бесформенные плечи свисали на персикообразный живот и с трудом удерживали большую куполообразную голову — тадж-махал. Прическа по образцу брата Тука, волосы только у ушей. Но вот в глазах... Блестящих, желтых не было ничего комического. Градский, прошипел Даф, но выражение его лица тут же изменилось. Он с улыбкой направился к столику. Привет, Ники! Мне казалось, у нас назначена встреча. Грег быстро обернулся. Мистер Чарливуд, простите, меня задержали. Вижу, леса полны разбойников. Шон видел, как начало краснеть лицо Градски над воротничком, но краска сразу исчезла. «Уже продал?» — спросил Даф. Грек нервно кивнул. «Простите, мистер Чарливуд, но мистер Градски заплатил мою цену не торгуясь. Заплатил наличными». Даф обвел взглядом сидящих. «Привет, Норман. Как дочка?» На этот раз краска вышла из-под воротничка рубашки и залила все лицо Градски. Он раскрыл рот... Дважды цокнул языком и снова закрыл. Даф улыбнулся и посмотрел на молодого еврея. Отвечает и Макс. Кори глаза потупились. У дочери мистера Градский все в порядке. Кажется, она вышла замуж, вскоре после моего недобровольного отъезда из Кимберли. Совершенно верно. Разумный шаг, Норман. Гораздо более разумный, чем приказывать своим громилам выбросить меня из города. Это было не слишком любезно с твоей стороны. Все молчали. Надо как-нибудь встретиться и поговорить о добрых старых временах. А пока прощайте. По дороге на шахту Шон шо спросил. У него есть дочь? Если она похожа на него, тебе повезло, что сумел улизнуть. Вовсе не похожа. Она как гроздь спелого винограда. Трудно поверить. Я тоже вначале не мог поверить. Единственный мой вывод... Макс сделал для него и это. — А кто такой Макс? — Придворный шут. Говорят, когда Норман кого-нибудь вешает, Макс дергает тело. Шон смеялся, а Дав продолжил. — Не стоит недооценивать градски. Единственная его слабость — он заикается. А когда рядом с ним Макс, то он преодолевает и эту слабость. Под этим монументальным черепом мозг, быстрый и безжалостный, как гильотина. Теперь, когда он прибыл на золотые поля, события начнут развиваться. Нам придется скакать галопом, чтобы не отстать. Шон немного подумал, потом сказал. «Сидайте о развитии событий, Даф. Раз уж мы потеряли участки Грека, и нам не нужно платить ему, может, закажем новые механизмы, чтобы поработать на купленных участках?» Даф улыбнулся. «Я на прошлой неделе уже послал в Лондон телеграмму». К концу месяца по воде придут две новенькие дробильни по десять дробилок каждая. — Милостивый Боже, почему ты не сказал мне? Ну, ты так тревожился, что я не хотел разбить тебе сердце. Шон раскрыл рот, собираясь сбить с Дафа спесь, но не успел. Даф подмигнул ему, и у Шона дрогнули губы. Он почувствовал, как подступает хохот, попытался остановить его, но хохот победил. — Сколько это будет нам стоить? — спросил он сквозь смех. — Если спросишь еще раз, смех тебя задушит, — предупредил Дав. Просто знай, что если прибавить стоимость транспортировки сюда дробилин из порта Наталь, нам придется за несколько недель пропустить через нашу маленькую дробильню гору Руды Главаря. — А как же плата за наши новые участки? — Это мое дело. Я о нем и позабочусь. Так закладывались основы их партнерства. В следующие несколько недель они окончательно оформились дав с его волшебным языком и очаровательной кривой улыбкой, вел переговоры и лил масло на воды, взбаламученные нетерпеливыми кредиторами. Он был энциклопедией горного дела, и Шон ежедневно черпал из этого источника. Он строил планы, иногда дикие, иногда гениальные, но его кипучая нервная энергия не была направлена на осуществление этих планов. Он быстро терял к ним интерес, и именно Шон отвергал самые дикие порождения разума Чарливуда и принимал другие, более заслуживающие внимания. Сделавшись их приемным отцом, он рассматривал их как родных детей. Даф был теоретиком, Шон — практиком. Шон теперь понимал, почему Дафф прежде никогда не добивался успеха, но в то же время понимал и то, что сам он без Дафа, бессилен. Он с глубоким восхищением следил за тем, как Дав с помощью едва достаточного потока золота с глубокой канди поддерживает работу дробильни, платит поставщикам, погашает в срок кредиты и в то же время сберегает деньги на новую технику. Он словно жонглировал горящими углями. Продержи слишком долго — обожжет. Вырони — и все рухнет. И Дав в глубине души, вечно неуверенный в себе, обладал достаточной волей, чтобы никогда этого не показывать на словах. Лишь изредка об этом свидетельствовал его взгляд, устремленный на Шона. Дав чувствовал себя маленьким рядом с большим телом Шона и его огромной целеустремленностью. Но это было приятное чувство, словно рядом с тобой дружелюбная гора. Они окружили дробильню новыми зданиями, складами, плавильней, домами для Шона и Кертиса. Дав снова спал в гостинице Канди. Туземцы помещались ниже по черному склону хребта, Каждую неделю, по мере того, как рос белый шахтный отвал, они чуть отступали. Вся долина менялась. Прибыли новые дробильни-градские и выстроились вдоль хребта. Высокие и гордые, но, в конце концов, созданные ими же отвалы превзошли их по высоте. Йоханнесбург, вначале лишь простой рисунок заявочных колышков, всасывал в себя разбросанные лагеря, упорядочивая их на своих улицах. Комитет землекопов, членом которого надоело чистить обувь всякий раз после прогулки по свежему воздуху, постановил построить общественные туалеты. Потом, взбудораженный собственной смелостью, он построил мост через реку Наталь, приобрел водовозку, чтобы поливать пыльные улицы, и провел закон, запрещающий погребение в пределах полумили от центра города. Шон и Дав, как члены комитета, считали своим долгом демонстрировать веру в золотые поля, Поэтому они купили 25 участков земли в Йоханнесбурге по 5 фунтов за участок с выплатой в течение следующих шести месяцев. Канди призвала всех своих клиентов, и за одну субботу и воскресенье они разобрали гостиницу, погрузили все доски, все листы железа в фургоны, отвезли на милю по долине и снова собрали на собственном участке Канди в центре города. Во время приема, который устроила для них по этому поводу Канди, они едва опять не снесли гостиницу. Ежедневно по дорогам из Натали и Кейпа приходили новые фургоны. Все больше людей вливалось на золотые поля вид Ватерсранда. Предложение, дав убрать со всех вновь прибывших погине из головы на финансирование общественных работ, комитет неохотно отверг. Налог мог привести к гражданской войне, а новичков было очень много. И никто не хотел оказаться среди проигравших. Однажды утром Дав принес на шахту телеграмму и молча протянул ее Шону. Шон прочел: «Механизмы прибыли». Боже, на целых три недели раньше. У них должно быть море шло под уклон, или дул попутный ветер, или что еще заставляет корабли идти быстрее, бормотал Дав. «У нас хватит денег, чтобы заплатить по счету? – спросил Шон. – Нет. Что же делать? — Пойду повидаюсь с коротышкой из банка. Он вышвырнет тебя вон. Я заставлю его дать нам заем под заклад участков. — Как? Мы же за них еще не заплатили. — Это называется финансовым гением. Я докажу ему, что участки стоят в пятеро дороже, чем мы за них заплатили. да улыбнулся. — Можете обойтись с Кертисом без меня весь день, пока я организовываю это? — Организую, и я с удовольствием дам тебе месячный отпуск. Вернувшись к вечеру, Дав принес документ. Внизу была подвешена красная восковая печать. Вверху значилось «кредитное письмо», а посередине, выделяясь на фоне мелких букв, число с внушительным количеством знаков. — Ты чудо, — сказал Шон. — Ты прав, — согласился Дав.